Глава 55. Богдан решил срезать путь. Темнеть еще не собиралось, однако и Тёмыч, и Крош порядком устали, набрались впечатлений, надышались свежим воздухом. День выдался длинным, почти бесконечным. После разговора Богдан не поехал домой. Как и планировал, он решил показать Жене частичку Хакасии. Она забавно реагировала, поминутно восхищалась, задавала вопросы, часто детские. Впрочем, много ли мы знаем о том, чего не видели никогда в жизни? В школе все посещали уроки географии, обществознания, знания, истории, а оказываешься в новом месте, все вызывает удивление, живой, часто наивный интерес. Остановились у реки, закованной в каменные берега, покрытые вековыми деревьями. Женька завороженно смотрела по сторонам, спрашивала, неужели здесь купаются? Здесь прозвучало, будто они высадились на Луну, а Богдан, ни больше, ни меньше, Нил Армстронг. Встретили знакомых рыбаков, выбравшихся недалеко от посёлка, ненадолго, провести время с душой, не для заработка. «Твоя?» — бросив короткий взгляд на Женю, спросил Петр, седой грузный мужик под 60 лет. Петр был промысловым охотником, убийство ради развлечения не одобрял, Хотя коллег, устраивающих туры для желающих получить острые впечатления, понимал. все решают деньги, жизнь дикого зверя зачастую тоже. Он нередко брал в компанию Богдана. В тайгу они уходили на неделю и дольше, ночевали в заимках, передвигались на лыжах или снегоходах. Сейчас шел июль, сезон охоты на многих зверей закрыт, поэтому Петр отдыхал, от скуки перебивался рыбалкой. «Моя» подтвердил Богдан. Петр согласно кивнул, посмотрел на Тёмоча, устроившегося в слинге у мамы, и идти к Богдану на руки малой отказался. «Моя, значит, моя». Петру было известно, что Богдан вдовец. Совместное пребывание в тайге порой выводит на откровенность даже молчаливых от природы, сдержанных людей. «Добро!» Вот и весь комментарий. Никакого праздного любопытства, разглядывания, далеко идущих выводов, параграфов из учебника анатомии. «Это какая рыба?» — спросила Крош, разглядывая щедрую улов Петра. Тёмыч в это время вносил важные поправки на Тарабарском. Уж он-то знал, и что за рыба, и как ее готовить, чем запивать. В общем, малец-удалец. «Это-то? Окунь, лещ вона, елец, платвичка, гольяны, щука», — перечислял Пётр. «Щуку я знаю», — кивнула Крош. Тёма подтвердил. Па-ба-ба-па-па-пам. Петр улыбнулся одними глазами. А вон та. Харюс. Не слышала о такой, растерянно проговорила Женя. Не местная, что ли? Из Москвы. Ну, если из Москвы, угощайся, хмыкнул Петр. Что вы, неудобно, смутилась Женя. Богдан видел, ей действительно неловко. Не привыкла к подаркам. От Богдана принимала лишь то, что для Тёмыча. Не могла отказаться. За всё остальное платила из личных средств. В продуктовом магазине, клинике, всё сама. Богдан терпел. Пока. Любому человеку перестроиться сложно. Рачительный крош, привыкший рассчитывать на себя, тем более. «Бери», — отмахнулся Пётр. Посмотрел на Богдана, показывая на привязанной к ветке полиэтиленовый пакет. В него можно сложить улов. Зуйка ощенилась. Через пару недель можно присматривать щенка. Крепкие ребята, годные, приходи. Отлично, кивнул Богдан. Зуйка, восточно-сибирская лайка, универсальная охотничья порода. Собака умная, расторопная, сообразительная, почти человек. О Зуйке ходили легенды среди охотников не только Хакассии, но и всей Сибири. Потомство Зуйка давало редко от таких же обученных, от природы сообразительных охотничьих кабелей. Ценились такие щенки на вес золота. Однако Петр не злоупотреблял. берег свое сокровище. Приплод пристраивал среди охотников. сотни раз проверенные надежные руки. Только и только для охоты, чтобы таланты по дворам и квартирам не прозибали. Вот и Богдану выпала честь. Значит, признал его Петр своим. На обратном пути любовались такими пейзажами, что хоть мольберт неси и начинай писать. Богдан набрал жменю костеники на прогретой солнцем опушке, угостил Женю. Та таращила глаза, с подозрением нюхала, пару раз лизнула ягоды, похожие на ядра граната, потом все же закинула в рот. Сморщилась, едва не выплюнула, но, к удивлению, Богдана проглотила. «Кисло, но классно», — сделала она вывод. Богдан засмеялся и рассказал о полезных свойствах таёжной ягоды. «Костяникой сыт не будешь», — На обратном пути заехали в кафе на базе отдыха. По местным меркам место элитное. Обслужили расторопно, порции оказались щедрые, сытные, вкусные. А простенькую подачу простить можно. Сюда не за кулинарными изысками приезжают, совсем за другим. Здесь степь, летом пахнущая ковылем, пылью. Весной купальницами, местные называют цветы жарко, а зимой трескучим морозом, неутихающим ветром. Тайга с ее законными, дичайшими ароматами, запредельной жесткостью и щедрыми дарами. Горные хребты с видами, от которых дух захватывает. Высотами, куда обманчиво просто пробраться пешему. Зарыбленные реки, озера, в том числе соленые. Мистическая история хакасского народа, покрытая легендами, как лоскутными покрывалами. Дорогой, которой решил поехать Богдан, он не ездил давно, года четыре точно. Не потому что ухабистая. Тундра точно пройдет. Не мог себя заставить. Даже если и легче было срезать путь, Богдан объезжал это место, как здоровый человек лепрозорий. Сейчас, глядя на осоловелые глаза Крош, машинально свернул. Поскорее добраться домой, отдохнуть Жене и Темычу, все о чем подумал. Ого, что это? Крош уставилась в окно. Темыч тоже оторвался от полосатой подвески пчелки, шуршащие крылья которой терзал последние семь минут. Богдан повернул голову на выкрик Женьки, зная, что он увидит.